О, Господи, воскликнул Слушкин, взял куклу, быстро оборвал перепутанные конечности и ввинтил их на свое место. На, держи, не плачь. Будкин придет, мы с ним то же самое сделаем. Всхлипывая, татань, недоверчиво осмотрела куклу и успокойная пошла в комнату. Кстати, вспомнил Слушкин, а как ты у Будкина побывала? Можно я закурю? спросила Сашенька. Закурила и задумчиво рассказала. Знаешь, витя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 Кира, мрачно подсказал Слушкин, чисти картофельную. Вот, с Кирой видела. И он будто бы хочет в отместку показать мне, что отношения с Кирой ему важнее, чем отношения со мной. Что он влюбился в нее. Но я-то знаю, что он любить не умеет. Скажи мне, ведь у Гудкина с этой Кирой что-нибудь есть? Нету, ухмыльнулся Слушкин. Хотя, возможно, что он с ней спит. Значит, он все-таки думает обо мне. — Раз уж так выделывается. — Лучше б, Сашенька, ты вообще не размышляла об этом, если у тебя плохо получается, — мягко посоветовал Слушкин серпантином, срезая с картофеля на кожуру. По его левую руку уже громоздилась целая куча белых, очищенных картофелин, упрощенно геометрических, вроде и косаэдров. — Но объясни мне тогда, — почти с мольбой потребовала Саша. — Как я могу объяснить тебе, Сашенька, если ты ничего не хочешь знать, — вздохнул Слушкин.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 Пуджик спокойно сидел в раковине мойки над двумя рыбьими хвостами, как победитель над поверженными вражескими стандартами. Толстый, сытый, не мигающий, он очень напоминал филина.